Глава двенадцатая. Плечевой и локтевой суставы. Самый мобильный сустав человеческого тела. Эволюционно нижние конечности для передвижения, верхние чтобы хватать. Со временем движение локомоция человеческого тела усложнялась всё больше, развивалась мелкая моторика. Чем разнообразнее будут движения верхних конечностей, Тем более сложные движения мы сможем выполнять. Наиболее мобильные суставы стали менее стабильными. Движения, которые возможны в плечевом суставе. Сгибание и разгибание. Это движение мы привыкли называть подъем руки вперед и отведение назад. Отведение и приведение. Движение, когда мы поднимаем руку в сторону. В нейтральном положении плечевой сустав находится в состоянии приведения, рука опущена вдоль тела. Поэтому приведение относительно и возможно только после отведения. Горизонтальное сгибание и разгибание. Оно происходит, когда рука отведена, поднята, а далее скользит параллельно горизонтальной поверхности вперед сгибание или назад разгибание. Ротация. Супинация и пронация. Эти движения могут происходить при любом положении плеча. Напомним, супинация движения вовне, пронация – вовнутрь. Если движения плечевого сустава осуществляются свободно и в нормальном объеме, это означает, что рукой можно дотянуться до верхнего края противоположной лопатки сделать замок из рук за спиной, как в положении гамукхасана. Чаще всего в йоге ограничение движения в плечевом суставе мы видим, когда в положении гамукхасана практикующий не может соединить руки за спиной. В этом случае можно использовать ремешок, чтобы удлинить руки. Рассмотрим анатомию плечевого сустава. Плечевой сустав. Подвижное соединение плечевой кости с лопаткой, связывающее свободную верхнюю конечность с поясом верхних конечностей. Его суставные поверхности имеют сферическую форму, типичную для шаровидного трехосного сустава. Головка плечевой кости. Ось головки плечевой кости образует с осью диафиза угол в 135 градусов. Она отделена от остальной части верхнего эпифиза плечевой кости анатомической шейкой. Головка плеча имеет два бугорка, к которым прикрепляются околосуставные мышцы. Суставная впадина лопатки располагается в верхненаружном наружном углу лопатки и повернута к наружу, к переди и слегка к верху. Впадина сустава является менее выраженной, чем выпуклость головки плеча. Суставная губа. Для того, чтобы увеличить объем впадины без уменьшения подвижности, а также смягчить толчки и сотрясения при движении головки плечевой кости, существует суставная губа. Суставная капсула плечевого сустава прикрепляется на лопатке к костному краю суставной впадины и, охватив плечевую головку, оканчивается на анатомической шейке. Она незначительно расширяет, но существенно углубляет суставную впадину и делает сочленяющиеся поверхности более конгруентными. Капсула плечевого сустава. Самая просторная и свободная по сравнению с капсулами всех других крупных суставов, но и она вносит важный вклад в поддержание его стабильности. Вместе с суставной губой она прикрепляется к лопатке, а спереди укреплена несколькими связками клювовидно-плечевой и тремя суставно-плечевыми верхней, средней и нижней. Связочный аппарат плечевого сустава недостаточно вынослив и не в состоянии один обеспечивать такую обширную подвижность данного сустава. Поэтому в практике йоги мы всегда имеем в виду, что параллельно с развитием подвижности плечевого сустава необходимо укреплять мышцы, удерживающие данный сустав. Интересно положение и роли лопатки, когда мы говорим о подвижности плечевого сустава. Лопатка представляет собой плоскую кость, имеющую треугольную форму. Она расположена на спине от второго до седьмого ребра основанием вверх, а острым концом вниз по обеим сторонам от позвоночного столба. Сама по себе кость широкая и плоская, слегка выгнутая назад. Лопатка, находясь в непосредственной близости к позвоночнику, при этом не крепится к нему непосредственно, но крепится опосредованно. Если проследить связь лопатки с позвоночником, то получится вот такая цепочка. Лопатка, ключица, грудина, ребра, позвоночник. При этом несколько крупных мышц крепятся и к лопатке, и к позвоночнику. Можно выделить три вида движения лопатки и плечевого пояса в целом. Горизонтальные, вертикальные и круговые движения. Так мы с вами понимаем, что движение плеча это не всегда движение в плечевом суставе. Это может быть движение лопатки с помощью мышц, которые воздействуют на лопатку и опосредованно приводят в движение плечо. В положении стоя с опущенными руками попробуйте совершать круговые движения в лопатке. Оно ощущается как движение в плече, при этом плечевой сустав остается в нейтральном положении. Для того, чтобы рассмотреть возможности суставов в практике йоги, нам нужно вспомнить про ограничение вытяжения и ограничение сжатия. Когда мы поднимаем руку вверх, по сути, это движение сгибания. Рано или поздно плечевая кость соприкоснется с акромионом лопатки. Это и будет ограничение сжатия. Но у всех это произойдет при разном угле подъема, так как акромион устроен у всех по-разному. Он может быть чуть более повёрнут назад, у кого-то он меньше или больше. Какое-то время мы ещё можем поднимать руку, отодвигая плечевой костью лопатку, она будет скользить в толще мышц по ребрам к тазу. Но если в этом движении мы направим руку чуть в сторону, слегка согнув в локтевом суставе, мы сможем обойти акромион плечевой костью и поднять руку ещё выше, завести её за вертикальную ось тела. Если же из вертикального положения мы перейдем в адхамукхашванасану, собаку мордой вниз, для того, чтобы выполнить асану правильно, нужно будет сделать именно это движение. И оно станет возможным, если вы перестанете зажимать плечами уши и сделаете небольшое раскрывающее движение супинацию. Также это будет важно в чакрасане, мостике и в других положениях, где необходимо максимально поднять руки. Кроме того, ограничение сжатия может помешать нам при входе в ширшасану, стойку на предплечьях. При входе в эту асану важны мобильные плечевые суставы, но также важна длина плечевой кости, именно она может сработать ограничением для корректного выполнения положения. Длина плечевой кости должна быть такой, чтобы приподнятый на одну линию с ушами плечевой кости, локтевой сустав был выше макушки. Иначе вы физически не сможете выполнить эту асану корректно, как стойку на предплечьях, а не на голове. Локтевой или плечелоктевой локтевой сустав связывает плечо и предплечье между собой. В его образовании участвуют три кости плечевая, локтевая и лучевая. Локтевая кость на предплечье занимает медиальное положение, то есть находится ближе к центру, а лучевая располагается латерально дальше от центра. Кости и плеча и предплечья относят к длинным трубчатым костям. Соответственно, они имеют диафиз, длинную часть, и эпифизы короткие части имеющие суставную поверхность. По строению локтевой сустав относится к сложным, поскольку сочленяющиеся кости образуют три простых сустава, заключённых в общую капсулу. Плечи-локтевой сустав. По форме является блоковидным, что обеспечивает движение по одной оси в диапазоне 140 градусов. Состоит из блока кости плеча и блоковидной вырезки локтевой кости. Блок то есть невозможность дальнейшего его разгибания сустава обеспечивает локтевой отросток дальнейшего разгибания сустава. С обратной стороны на локтевой кости вы видите венечный отросток, который ограничивает движение в суставе при сгибании. лучевой сустав Состоит из суставных поверхностей головки мыщелка, плечевой кости и суставной ямки головки лучевой кости. По своей форме относится к шаровидным, но движения в нем осуществляются не по трём, а только по двум осям – вертикальной и фронтальной. Это обусловлено сложным строением всего общего сустава. Проксимальный лучелоктевой сустав. Соединяет лучевую вырезку локтевой кости и окружность головки луча по форме относится к цилиндрическим, что обеспечивает движение вокруг вертикальной оси. Он важен для таких движениях, как пронация и супинация. Анатомический локтевой сустав представляет собой один из суставов с только одной суставной полостью, однако физиологически он выполняет две разные функции. Сгибание-разгибание, которое осуществляется посредством плеча локтевого и плеча лучевого суставов пронацию, супинацию, осевую ротацию, верхнем лучолоктевом сочленении. Капсула сочленения надежно окружает все три сустава. Она крепится вокруг плечевой кости, опускается на предплечье и фиксируется вокруг локтевой и лучевой костей. В передней и задней части капсула тонкая и плохо натянута, что делает сустав уязвимым к повреждениям. По бокам она хорошо укреплена связками локтя. Функция связок локтевого сустава состоит в удержании суставных поверхностей в правильном соотношении друг с другом. Они действуют наподобие узды, будучи расположенными по обе стороны от сустава локтевая, лучевая и кольцевая связки. В практике йоги, кроме движения, сгибания и разгибания, мы зачастую используем ротацию, в которой происходит перекрещивание двух костей – локтевой и лучевой. И здесь, как и в случае с плечом и лопаткой, возможно ограничение сжатия. Если лучевая и локтевая кости относительно короткие и крупные, они встретятся друг с другом раньше, чем практикующий сможет поставить ладони на пол при локтях, расположенных под плечами. В одной из вариаций Ассаны, например. У такого практикующего или ладони не смогут опуститься на коврик, или локти будут расходиться в стороны. Также можно назвать ограничением сжатия большую мышечную массу бицепса, которая не даст полностью сгибать локтевой сустав. Такое ограничение можно встретить у людей, которые долго занимались в тренажерном зале, но вдруг пришли на йогу. Техникой безопасности для этих суставов станет в первую очередь укрепление мышц рук. Так суставы станут более стабильными и хороший разогрев перед практикой. Если же в одном из этих суставов у вас когда-то была травма, даже много лет назад, будьте особенно внимательны к своему телу во время практики и не допускайте болевых ощущений. Основные правила техники безопасности для плечевых и локтевых суставов. Первое. Наблюдайте за ощущениями в суставах во время практики. Боль в суставах терпеть не стоит. Второе. Помните, что укрепление мышц этих суставов важнее, чем развитие гибкости. Третье. Если у вас когда-то была травма сустава, отнеситесь к нему ещё более внимательно. Избегайте максимальных амплитуд движения и дискомфорта.